Они, конечно, считают меня чужим. Они продвигают меня наверху, как бы завязывают в один общий узел, награждают, но все же прекрасно понимают, что я им чужд, и вся моя школа. Мы просто русские врачи, даже и молодежь вроде Савы Китаigorодского.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 села рядом с ней и обняла за плечи. Хотя бы в Тифлис, к дяде Галактиону. Мягчайшим тоном проржвачала она: "Дочка, ты зашла слишком далеко в своем пристрастии к политике. Вах, папин сапёр. Младший командир слабо Петуховский на днях по секрету сказала Гаше, что тобой интересуются в ГПУ."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 — У нас ребенок. Мы разбудим Бореньку. Нина настаивала, тянула. — Ну, я тебя прошу, ну, тихонечко. Ну, как раз тот ноктюрный, шопеновский, тот самый. И уже почти добилась своего, мать стала подниматься с ковра, смеясь, она присела к роялю. Да ведь это же стародворянская романтика. — Да.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 Господи, как же я их всех люблю, даже дурацкого Кирку. Я просто не имею права так сильно их всех любить. В спальне заплакал разбуженный ребенок. Мэри Вахтанговна бросила клавиш. Ну вот, пожалуйста. Борис четвертый гневаются. Первый снег пошел в конце октября.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 даже на концертах в консерватории, которые он посещал неизменно по абонементу уже много лет. Что делать? Обратиться в милицию смешно, писать жалобу в ГПУ унизительно. Он завернул в свой переулок и сразу увидел возле дома прямо под козырьком матового стекла в стиле арт-декор большой черный автомобиль.